Дома он пошел прямо к зеркальному шкафу, выдвинул нижний ящик и уселся на пол над кучей папок. Здесь скапливалось все бумажное за годы и годы. Вырезки из газет, еще мама начала заполнять эти папки, черновики его статей, рассказов и расчетов, большие плотные бумаги-конверты с фотографиями, альбомы, юбилейные дипломы какие-то, маминых давно исчезнувших подружек, перехваченные резиночкой пачки квитанций, письма ему от Лариски и его письма к ней за много лет. Все навалом, никогда и никем не разобранное, в полнейшем и извечном беспорядке. Самоздата здесь оказалось немного, но Самоздат имел-таки место. Особенно встревожило его то обстоятельство, что о многих материалах он, оказывается, начисто позабыл, В начале апреля, когда у Мирлина вдруг, как всегда ни с того ни с сего, произошел обыск, все они в панике попрятали свой самоздат кто куда. Печного отопления ни у кого уже, кроме Станислава, не осталось. Жечь бумаги было негде, да и жалко. Поэтому все они мотались по городу с тяжелыми сумками под покровом ночи и рассовывали свои папки и пакеты по родным и знакомым. Родные и знакомые, как правило, не возражали. Однако же не обошлось и без парочки крайне неприятных своей неожиданностью инцидентов. Тогда Станиславу казалось, что он убрал из дома все наиболее существенное. Оставался в доме раковый корпус, неподъемная папка объемом в две Библии. Оставались еще несколько рукописей, сомнительных, но не смертоносных, беспокойник Гладилина, собачье сердце Булгакова, подборки стихов Бродского, На машинке распечатанные песенки Высоцкого, Галича, Кима. Серию «Позавчера» он позволил себе оставить. Эту серию года два назад Жека Малахов привез из Новосибирска. Сочинение тамошних ребят из Буткеровского иньяда. Маленькие по 20-30 строчек рассказики. Каждый из них начинался словом «позавчера». И описывались там события совершенно современные, но как бы происходящие в царской России. Позавчага, сидим это мы в Стгельне, Пашка Молостов, князь Дуду и я. Спгасили дюжину шампанского, ждем. И тут, представьте себе, возникает около нашего столика какой-то шпак. А что, господа Агусские офицекства, думают о войне во Вьетнаме? Пгишлось пгистгелить. Оставалось неведомо, как и когда попавшая в дом парочка номеров Ньюсуик. Один с красочным портретом, «Иди, Амин, да-да» на обложке, а другой с фотографиями Троцкого, Бухарина, Рыкова и прочих поперек каждой физиономии черной краской «murdered» или «suicided». Сейчас, однако, выяснилось, к неприятному его изумлению, что оставалась в ящике также и целая папка «белого тасса», совсекретной для служебного пользования. Папку эту притащил откуда-то еще Сашка Калитин, лет, наверное, десять назад». Ничего особенного в этом белом тассе не содержалось. Все это они знали либо по слухам, либо из голосов. Однако вполне мог возникнуть вопрос, «А откуда у вас, собственно, эти материалы, гражданин Красногоров?» И тогда либо пришлось бы врать, либо валить на Сашку. Сашки, конечно, уж нет, и ему все равно. Но кто может сказать заранее, куда потянется ниточка, и кого петля захлестнет, если дать им хотя бы кончик?» И сохранился, оказывается, экземпляр Сахаровских размышлений о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе. Он тогда получил эту рукопись на один день, срочно набрал ее на машине, размножил в 10 экземплярах, файл уничтожил, экземпляры раздал, а оригинал, оказывается, так у него и остался. Лежит в папке «Документы эпохи» и дожидается своего часа. Это уже чистое 70-е Он почувствовал приступ ледяной паники при мысли о том, что всего не предусмотришь, не упомнишь и не учтешь. Гора бумаги у его ног показалась ему зловещей ловушкой, скрывающей мину. Он, почти не видя строчек, перелистал очередную рукопись. Не сразу вспомнил, что это. Имени автора нет. Странное неуклюжее название. Свою партийную линию. Кажется, что ты из Ленина. Потом вспомнил. Это была статья Сашки Калитина о событиях на Даманском и вообще о культурной революции в Китае. Хорошая, помнится, статья. Вполне, между прочим, верноподанная, но с таким отчетливым запашком, что напечатать ее Сашке так нигде и не удалось. Вот бедняга. Как ему хотелось пробиться. Как хотелось ими себе заработать. Он был готов ради этого почти на все а, может быть, и попросту, на все. Безо всякого почти. Виконт сказал ему в лицо, жестоко, но точно, ты готов уже лизать им жопу, Алексаша. Ты созрел. Но ты не понимаешь, что этого еще мало. Они любят, чтобы ты не просто лизал им жопу. Они любят, чтобы ты делал это с наслаждением. Бедный Сашка. Все здесь бросил, уехал в Москву, Бился там, как рыба об лед, пил со всякой сволочью, партию подал, ничего почти не добился и помер от пьянства в 35 неполных лет. По пьяному делу, то ли в аварию какую-то попал, то ли убили его каким-то зверским образом. Темная, глухая история. Изуродовали, видимо, чудовищно. Хоронили в закрытом гробу. Викон считал его самым из нас талантливым. Что ж, очень может быть, так оно и было. Хотя прорывалось в нем иногда что-то невыразимо плебейское, какая-то коммунальная поганая муть. И тогда Виконт, не опускаясь до свары, брезгливо говорил ему, «Пробелы в твоем воспитании, братец, сравнимы разве только с пробелами в твоем же образовании». И Сашка словно бы осекался на полном скаку. Теперь это уже все неважно. Что со статьей делать, вот вопрос. Сжечь? Нет, хрена вам. Пусть лежит. А в чем, собственно, дело? Вполне партийная статья. Партия осудила культурную революцию в Китае. Вот и Сашка Калитин тоже. И даже, насколько я помню, с наслаждением. Откуда у нас это ощущение вины перед ними? Им мало что мы молчим, пришипившись... Голосуем «за» и послушно торчим на их вонючих митингах. Почему они еще вдобавок требуют, чтобы мы их любили? Мы ведь никогда их не полюбим, и они это отлично знают. И напористо требуют, однако, чтобы мы делали вид, что их любим. Мы обязаны делать вид, что лижем ихнюю жопу и притом с наслаждением. Таковы правила этой интересной игры. А если тебе не нравится... Выбирай, на восток или на запад. И скажи еще спасибо, если тебе дадут возможность сделать этот выбор самому. Он вспомнил вдруг, как среди ночи, перебудив весь дом, позвонила из Москвы преподобная Азора, последняя Сашкина бледище, и закричала в трубку «Слава! Слава! Он умер! Слава! Как я теперь буду жить?» Он бросился на вокзал, билетов было не достать, да и денег ни у кого ни черта не было. Они с Семеном и Жекой добирались до Москвы на электричках. Оказалось, это и в самом деле возможно. Всю ночь и все следующее утро. Похоронили, вернулись в Питер. А еще через два дня пришло письмо с того света. От мертвого Сашки. Написанное и брошенное в ящик за несколько, видимо, часов до смерти. Он писал в постскриптуме. «Я надыбал тебе классную работу, Стас. Приезжай немедленно». «Деньги высылаю сегодня же. Подробности не для почты и не для телефона». Это был период, краткий, но малоприятный, когда Станислав оказался вдруг на обочине и подрабатывал, разнося газеты от своего почтового отделения. Что Сашка ему тогда надыбал? Денег, конечно, никаких не пришло. Да и само письмо было странно, отрывисто, с ерническими стихами и пустяковыми новостями. А в конце уже после подписи постскриптум. Теперь никто и ничего уже более не узнает. Да и надобности особой нет. Хотя, с другой стороны, если бы Сашка прожил бы тогда еще хоть неделю, если постскриптум его не был пьяной болтовней, жил бы я сейчас на Москве и горюшка не ведал. Уже в начале второго ночи заявился Виконт, мрачный и раздраженный. «Архивы чистишь?» — спросил он желчно. «Зря стараешься». Во-первых, не будет тебе никакого обыска, не нужен ты никому. А во-вторых, всех улик все равно не спрячешь. Спрячу. Не спрячешь. Физиономии своей кривой никуда не спрячешь. И лживых своих глазок. И речей, полностью лишенных административного восторга. Ладно, на себя лучше полюбуйся. Они припирались в этом духе минут 10, а потом Виконт спросил, что ты собираешься делать с Романом? «Ничего», — сказал Станислав, несколько потерявшись. «Зачем?» «Спрячь», — посоветовал Виконт кратко. «Да на кой ляд? Кому он мешает?» Тогда Виконт сухо, но энергично напомнил ему историю с романом Гросмана. «Но я-то не Гроссман. Не будь идиотом, заберут и не вернут. Переписывать захотелось? Заново? Все сначала?» Это было резонно. Станислав медленно закурил. Фантазия его уже работала. Викон смотрел на него поверх своей трубки печально и строго. «Сволочи!» — сказал Станислав с горечью. «Что они с нами делают? Ведь мы же вполне добропорядочные, мирные и безобидные обыватели. Какого хрена делают они из нас подпольщиков?» Он уже знал, кому он отвезет роман. Это должен быть человек абсолютно верный и в то же время такой, про которого никто не скажет, что он самый близкий из друзей и к которому поэтому не придут. «А ты куда свой самоздат засунул?» – спросил он и тут же поправился. «Не надо, не надо, не говори. Дурацкий вопрос, извини». Виконт ухмыльнулся. «Пыток боишься не выдержать», – осведомился он вкратчиво. И тогда Станислав вдруг спросил. «Слушай, а почему они у тебя там все такие синие?» Он очень давно хотел задать этот вопрос, но сдерживался, понимая, что это, мягко говоря, вопрос неуместный. А сейчас вот решил не сдерживаться и тут же об этом пожалел. Глаза Виконта словно закрыло заслонками изнутри. Он замер. Несколько секунд в комнате висела тишина, совершенно неестественная. Потом Виконт сказал... «Ты рассказывал об этом кому-нибудь?» «Нет. За дураками я считаешь?» «Не знаю», — сказал Виконт, неприятно улыбаясь. «Может быть. Я надеялся, что ты тогда ничего не видел. А если и видел что-нибудь, то забыл?» «Так оно и есть. Можешь не беспокоиться». «Осел, не мне надо беспокоиться об этом, понимаешь? Не мне». Ну ладно, ну все, молчу, извини. Хорошо, сказал Виконт. Будем надеяться, что ты раньше понимал, как к этому следует относиться, а сейчас понял окончательно. Станислав кивнул. Он чувствовал себя треплом, вроде Мирлина. Мирлин был уверен, что Виконт в своем ящике занимается получением практического бессмертия. Это единственное, по мнению Мирлина, чем должен заниматься каждый порядочный ящик. Откуда ты знаешь, сколько раз умирал Сталин, прежде чем о его смерти все-таки объявили? А покушение на Кастро? Оно же удалось на самом деле. То-то охренели, когда он через две недели снова вылез на трибуну, как новенький. А сколько раз будет помирать наш Лелик? Один раз, если хочешь знать, он уже отдавал Богу душу. И как огурчик. Только до речи некоторым образом поутратил. Так он никогда и не был у нас демосфеном. Я так и вижу, как лет так через тридцать сидит наше политбюро в полном составе. Двенадцать трижды воскрешенных мертвецов каждому по сто с гаком лык уже не вяжут, но правят. Очень даже может быть, — подхватил тогда Станислав. И все двенадцать синего цвета. Он тут же прикусил себе язык, но Мирлин, кажется, не обратил на его реплику никакого внимания. Видимо, перед глазами его стояли совсем другие картины. «Ладно», — сказал он, засовывая папки в полиэтиленовую сумку. «Все. Поговорили. Все свои слова беру назад. И не беспокойся. Я трепло, но исправимое. Поехали с Богом».